Третье. Чёрное пятно. Главной новостью этой недели стало исчезновение Плутона и экспедиции на Титан. Журналисты обыгрывали эти темы как только могли, лишь бы привлечь как можно больше внимания к своим статьям и видеоматериалам. Писали о сверхсекретных испытаниях оружия массового поражения, которым разрушили Плутон, А потом, чтобы затерять следы, покончили с экспедицией, руками которой был произведен смертоносный для карликовой планеты выстрел или пуск ракеты. Кто-то писал, что экспедиция была вообще не на Титана, а на Плутон, что там пробурили огромную скважину чуть ли не до центра планеты, заложили бомбу нового поколения и взорвали, в результате чего Плутон раскололся хотя в этом случае самые огромные куски можно было бы увидеть в телескоп. Писали, что вообще никакой экспедиции на Титан не было, а все это лишь спектакль для отмывания денег, а видео с Титана, которые успели отправить космонавты до потери связи, были сняты в секретном павильоне Мирового космического агентства. Сторонники плоской Земли радовались, утверждая, что на небесном экране перегорели лампочки, отвечающие за свет от якобы Плутона. Каналы в соцсетях пестрили некомпетентными заголовками, пытаясь урвать себе как можно больше внимания от населения. На телевидении чуть ли не каждый вечер приглашали астрономов различного научного звания, и каждый раз они обсуждали одно и то же, но под разными углами. За эту неделю тема исчезновения Плутона была настолько выжата, что к пятнице заголовки начали повторяться. Снова оружие, снова заговор, снова никакой экспедиции не было. Но совсем скоро, уже на следующей неделе, а именно завтра, в понедельник, весь мир поймет, что дело тут не в секретном оружии, не в теории заговора и не в перегорании лампочек. На следующей неделе население Земли осознает, что этот год станет последним годом их жизни. Этой теплой июльской ночью Васечкин стоял в поле под растущей луной, которая, к счастью, не давала сильную засветку неба. Вдали на востоке, в 30 километрах, там, где черный силуэт стены леса касался неба, бледно-оранжевым светом было видно сумеречное сияние Москвы. Огни большого города на востоке и узкий серп луны не помешают Васечкину осуществить задуманные наблюдения. Потому как в основном небо было черное. Звезды сегодня горели по-особому ярко. Какая-то часть из них давно погибла, израсходовав водород. И теперь они являлись лишь призраками некогда великих небесных светил, излучение от которых идет к нам и по сей день. В нашей Вселенной, учитывая ее базовые параметры, взгляд в космос — это всегда взгляд в прошлое. У Саши уже было все готово для начала эфира, но он стоял замерев, глядя на поток Персеиды, который можно наблюдать с конца июля до конца августа. Небесные камни входили в атмосферу на скорости сотни тысяч километров в час, и, сгорая, оставляли на доли секунды яркие белые полоски на небе. Стоя в ночной тишине, если не считать треска сверчков, Саша, глядя в бездну Вселенной, в очередной раз размышлял о том, Что там может скрываться в глубинах космоса? Как могут выглядеть наши коллеги по разуму? И о том, какой смысл пытаться наладить с ними контакт? Если расстояние между цивилизациями могут достигать сотен, тысяч, миллионов и даже миллиардов световых лет. Если мы отправим им послание, то до ответа мы не доживем. Ответ получат наши далекие потомки. Какой смысл пытаться взаимодействовать с ними? У Саши был ответ на этот вопрос. Он придумал теорию космического сервера, хотя не исключено, что эта теория была и до него. Заключалась она в том, что все разумные цивилизации посылают из альтруистских соображений на этот сервер всю информацию о себе. Все энциклопедии, учебники, фильмы, весь объем памяти всех жестких дисков планеты. И в свою очередь, любая цивилизация, в том числе и наша, может скачать оттуда всю информацию, которая там находится, и непрерывно транслируется во всех направлениях. Саша верил, что такой сервер должен где-то существовать. Ведь это единственный возможный способ в полной мере узнать о других мирах и рассказать о своем. Васечкин распылил на себя спрей от комаров, глотнул воды — и сел за столик, на котором стоял ноутбук. Телескоп был уже сориентирован по Веге и Северной Полярной. Неудивительно, что интерес к космосу у людей значительно вырос, и поэтому сегодня с Сашин эфир ожидали 2375 человек. Камера снимала подсвеченного фонарем Васечкина, сидящего на раскладном рыбацком стуле. Когда эфир был запущен, Саша встал. «Я приветствую вас, друзья!» Начал он свою речь, глядя в камеру. «Знаю, сейчас всех волнует тема пропавшей экспедиции Плутона. Но давайте в эту безоблачную ночь отвлечемся от горестных новостей и попробуем пронаблюдать сначала Сатурн, а потом и Титан. Сделаем интересные снимки. По поводу экспедиции я все же скажу пару слов. Я на протяжении всего полета следил за репортажами с ракеты Титан-1. За Гречкиным я следил еще до того, как они вылетели. Смотрел все его интервью и передачи с его участием. Я безмерно уважаю его и всех космонавтов и первопроходцев, которые, рискуя своими жизнями во имя науки, отправились во враждебный ледяной мир Титана. И я очень надеюсь, что они все еще живы. Ну а про пропавший Плутон, все, что говорят журналисты, не имеет под собой никаких оснований. А научное астрономическое сообщество не может дать ответ, куда он делся. Так что... Какие тут могут быть выводы? Пока никаких. Что ж, Васечкин сделал глубокий вдох и выдох. Давайте перейдем к Сатурну. Сейчас, в период противостояния, это когда Сатурн перед Землей, а Солнце за Землей, блеск планеты увеличивается до плюс 4 звездной величины при видимом диаметре 19 угловых секунд. Его высота над горизонтом в этом году почти 40 градусов. В телескоп будут хорошо видны кольца с достаточно большим углом раскрытия, а также мы рассмотрим полосы и другие детали на поверхности и в самих кольцах. Из спутников лучше всего виден титан, его мы отнаблюдаем позже. Кстати, титан можно увидеть и в хороший бинокль. Саша ввел координаты Сатурна, но перед этим заглянул в компьютер, где неспешно прокручивались сообщения чата, поднимаясь снизу вверх. К эфиру прибавилось еще почти 500 человек, и сегодняшнее число сашенных зрителей стало для него рекордным. Смотрели его почти 3000 человек. Телескоп начал медленно поворачиваться в направлении окольцованного газового гиганта. Спустя несколько секунд на рабочем поле программы «Астрофото-2045» От левого нижнего угла начал медленно двигаться к центру экрана расфокусированный овал бледно-коричневого цвета. Вскоре овал занял центральное положение на экране. Саша сфокусировал изображение, и овал превратился в круг с кольцами. Когда Васечкин увидел черное пятно размером с Марс на поверхности планеты, то сначала подумал, что это какой-то оптический дефект. Круглое пятно находилось чуть выше экватора, и было смещено на треть диаметра планеты влево от центра. Саша расфокусировал телескоп и сфокусировал снова. Пятно никуда не исчезло. Васечкин приник к окуляру и пронаблюдал черное пятно в прямой видимости, без вывода изображения на компьютер. Кроме линз, в трубе ничего больше не стояло на пути визирной оси между Сатурном и глазом Саши. Черное пятно, будто паразит, раздутый клещ на теле собаки, сидело на планете. Будь Сатурн не газовым гигантом, а каменистой планетой земной группы, можно было бы предположить, что это какой-то новый, невероятно огромный кратер, или же какая-то материя, закрепленная на поверхности. Но у Сатурна не было твердой поверхности. Поверхность Сатурна — это газ, «На него нельзя ничего положить или создать там элемент рельефа, как нельзя положить что-то на тучу или облако». «Ничего не понимаю», — сказал он сам себе и поднял взгляд на небо на белую точку, являющуюся Сатурном. Невооруженным глазом планета казалась яркой звездой. «Я не знаю, как это прокомментировать», — астроном повернулся к камере. «Но вы и сами все видите». На Сатурн налипло что-то огромное, круглое и черное. Количество зрителей увеличивалось с каждой минутой. Пятно на Сатурне уже наблюдали 4000 человек. Васечкин сделал несколько снимков планеты. Не отрываясь от монитора, он произнес, «Мне кажется, или Сатурн уменьшился». Саша измерил угловой диаметр планеты, и вместо 19 угловых секунд Диаметр Сатурна составил 15. «Этого не может быть!» — сказал Саша, вылупив глаза в камеру. «Вы видите, что происходит? Сатурн уменьшился!» Васечкин встал и принялся ходить взад-вперед. «Если планета стала меньше, в том числе и по массе, то ее гравитационное поле должно пропорционально ослабнуть», — тихо говорил сам с собой Саша, но зрители могли его слышать. «Следовательно, спутники этой планеты должны слететь со своих орбит, а мы сейчас и проверим». Парень кинулся к телескопу. После того, как он ввел координаты Титана, телескоп повернулся влево менее чем на одну угловую минуту. В рабочем поле программы, как и в случае с Плутоном, была лишь чернота космоса. «Все верно», — сказал Саша на камеру. «Сатурн каким-то образом потерял массу, и Титан сошел с орбиты». «Сейчас мы попробуем навестись на другие его спутники, на Диону и Энцелат. «Массу он потерял, видимо, из-за этого пятна», произнес Саша, пока вводил координаты спутников. В когнитивном ступоре Саша оказался, когда на экране монитора увидел он сначала Диону в виде маленького пятнышка, потому что диаметр этого спутника составлял чуть более тысячи километров, а потом Энцелад» который был вдвое меньше Диона и выглядел как точка. Наблюдать все восемьдесят две луны Сатурна Саша не стал, но он проверил наличие еще одного спутника — Мимоса. И когда удостоверился, что и тот на месте, то в голову Васечкину сначала закралась мысль о пропаже Титана, а следом он понял, что Сатурн массу не потерял, а просто сжался. «У нас очередные сенсации», — сказал Саша, глядя в бегущий снизу вверх чат. Сообщения шли с такой скоростью, что прочитать их было невозможно. Девять тысяч человек смотрели эфир. Саша снова навелся на то место, где должен был быть Титан. «Пропала не только экспедиция», — сказал он, повернувшись к камере. «Пропал и сам Титан. Те из вас, кто практикует астрономические наблюдения», могут прямо сейчас навестись на Титан и удостовериться, что и он исчез. Но это еще не все. Что-то заставило сжаться Сатурн. С помощью телескопа я могу грубо прикинуть его размеры. Он должен быть в диаметре 116 тысяч километров. Вместо этого он сейчас примерно 90 тысяч. Могу предположить, что Сатурн будет уменьшаться, пока не исчезнет полностью, как исчезли Плутон и Титан. Но вот что странно, масса Сатурна никуда не делась, иначе другие спутники хоть немного, но сошли бы с орбиты. А они точно на своих местах. Я ничего не понимаю. Саша плюхнулся на Землю и набрал номер Масленникова. Бывший руководитель подтвердил все увиденное Сашей и сказал, что сейчас все телескопы мира устремлены на Сатурн. Черное пятно появилось вчера, но информация о нем пока что не успела утечь в СМИ хотя уже завтра, скорее всего, про это будут говорить все каналы во всех странах мира.